Дмитрий Ильич заметил, что начальник поста как-то расслабился, и глаза его начали теплеть. «Приятно ему», — отметил про себя Самарин. «Вон какой подарок получил. Может, добрее станет». «Карль!» — позвал слугу Николая Васильевич. «Принеси-ка нам Рому, и дичь готова?» «Готова. Тоже давай». «Бузе!» — поднял рюмку со словами. «За ваше удачное путешествие!» «И возьмите вот этого», — он показал вилкой на крупного кулика. «Упитанный. Сам бью, и, знаете, мне они нравятся. Карл умеет готовить». Самарин откусил от брюшка кулика. «Жирный, вкусно», — проговорил он, и таинственно улыбнулся. «Но я не обо всем рассказал, Николай Васильевич». «Что еще? Река, вулкан. Я слышал, здесь бывало трясение земли». — Нет и нет, Николай Васильевич. Самарин налег грудью на стол и прошептал. — У стойбища середоку есть золото. — Золото, — так же тихо выговорил Бусе. — Да, айны, говорят, в разных местах находили, а где не показывают. — Я сразу понял, лукавые люди. Несколько камней я принес, Николай Васильевич, но кому их показать? Время есть, покажем. Главное, вы совершили очень полезный поход. Не то, что Буссе, поморщившись, переломил на кулика. Много претензий к гонору, а толку не видно. Он взял рюмку, самарин тут же свою, безусловно догадавшись, кого имел в виду начальник поста. — Но давайте попоследнее, — предложил Бусе, — и займемся делом. «А гавани этой, Дмитрий Ильич, я обязательно съезжу, посмотрю». Тот, кого имел в виду Николай Васильевич, тоже в воскресенье под вечер вернулся из путешествия. Помывшись в бане и передохнув, он засел за составление отчета. Описывал реку, которая перед его глазами все еще текла и текла. В памяти воскрешались ее изгибы, перекаты и тихие глубокие места. На берегах — корабельный, тенистый лес и березовая, просвеченная солнцем рощи. Слышал вскрики птиц и осизал запах хвои, кострового дыма и ухи. Буссе раз заглянул за перегородку в комнату Рудановского, затем снова. — Что это вы, Николай Васильевич, ничего не рассказываете? Как сходили? — Хорошо. Начальник поста спросил, до какой версты можно пройти по фарватеру, много ли еще строевого леса и как далеко он стоит, выходят ли к реке какие долины или горы. Рудановский, обстоятельно отвечая, ощутил, что Буссе слушает рассеянно. Ему самому хочется что-то сказать. «Теперь, я полагаю, вы согласитесь обследовать берега залива?» — произнес он. «К чему это?» — подумал Рудановский. «С ним мне и предписывалось начать». «Кстати, хочу вам сообщить кое-какие новости», — продолжил Бусе, — «от Самарина». Он прошел к югу, всего верст семьдесят, и увидел гавань. Утверждает, что большая и удобная. И представляете... Он снисходительно усмехнулся и вроде даже смутился. «Представляете, он назвал ее гаванью Буссе». «Поздравляю, Николай Васильевич», — сказал рудановский «Ну, а если серьезно», — сухо проговорил начальник поста, как будто все до этого было сказано в шутку, «необходимо указанные места тщательно изучить». За окном кружились пушистые снежинки. на юг и север от поста. У этого побережья залива были и Джан-Франсуа Лаперос, и Иван Федорович Крузенштерн, но они его не исследовали. Мореплаватели отправились дальше, потому что Самарин шел, шел и увидел перед собой гавань, счастливая случайность. Но мир уже знал, случайно произошло немало открытий, в том числе и Америки. «Вот вам, и видели, гавани подле нас нет», — лейтенант мысленно как бы напомнил майора об их недавнем споре. «Еще не такое может открыться. Важно осмотреть, узнать, что это». Он с тремя матросами, двумя казаками и айным проводником отчалил от поста на большой плоскодонной лодке. Они взяли с собой теплую одежду, палатки и продовольствие на 15 дней. Плыли вдоль берега, где саженик 100 от него, где в 150 на значительные мысы выходили. Николай Васильевич брал пеленги на дарине, видимые точки берега, затем садился на нос лодки и составлял частные карточки. Проводнику Ачека, Юркому Любопытному, было очень интересно, какие знаки выводит Лоча. Смотрел на них через его плечо. Нет, непонятно. Наконец дернул за рукав матроса Поспелого и показал глазами на лейтенанта. Мол, что он делает, зачем? Дмитрий словами и жестами попытался объяснить ему, что все это надо, чтобы после нарисовать карту. Появится карта, тогда люди будут знать, куда плыть, куда идти. Никто не заблудится, понимаешь? А Чек осталось смешно, он и так ни разу не заблудился. После полудня в заливе усилилось волнение. Пристали вблизи Айнского стойбища, и как только поставили палатку на взгорке, полил дождь густой, холодный. Аборигены заметили пришельцев, спросили, откуда такие. А, Лоча, слышали, много слышали. Айна Маска, заметно пьяный и простодушно весёлый, тотчас пригласил их к себе. Оказалось, у него праздник. Перед входом в юрту на шестах висела медвежья шкура, украшенная инау. Инау украшали и все углы жилища. Было тесно от гостей, душновато, накурено, дым от очага и курительных трубок слабо вытягивало в отверстие вверху. Рудановскому первому, затем матросам и казакам, преподнесли в деревянных чашках медвежье вареное мясо и напиток, по вкусу похожий на сакэ. Николай Васильевич снисходительно подумал. Все тут изрядно хмельные, видимо, с утра гуляют. А что еще в такую погоду? Он уже понимал десятки айнских слов, записывал их в тетрадь, замыслив составить затем словарь и выучить язык туземцев так, чтобы свободно разговаривать с ними. И спутникам своим настоятельно советовал запоминать больше слов, не стесняться переспрашивать, что они означают. Дождь не прекращался. За пологом юрты сгустилась темнота, но Айны не думали расходиться. Для них всегда, как сказал ему Ачека, поддерживать огонь и курить табак — приятное дело. Они беседовали спокойно, тихо, без спора, вспоминали медведя, которого почти съели, лишь голова его лежала на почетном возвышении. Один старик рассказал, как охотился за кабаргой, другой о том, как поймал огромного Гоя. После все пели растяжно и грустновато. «Да, это надолго», — почесал затылок Николай Васильевич и отправил своих спутников отдыхать, а сам остался. Далеко за полночь, когда дущий ослаб, гости начали расходиться. Рудановский тоже хотел распрощаться, но амаска задержала его, попросила остаться до утра, и Николай Васильевич заночевал. Утро путешественников не порадовало. Дождь продолжался, и, казалось, будет лить весь день. Сидели в палатках без дела. Стукотня капель стала раздражать Рудановского, он мял пальцами бородку. И вдруг как-то разом наступила тишина, и из разрывающейся тучи высунулся краешек солнца. Подъем. Они быстро свернули палатки, погрузили в лодку, но плыть не было нельзя, море хлестко штормило. Шли берегом и тащили ее. Полоска суши сужалась, впереди вроде бы совсем исчезла, сдвинутая скалую воду. Однако за ней открылась уютная тихая бухточка с юртами возле леса. Опять помрачнела и заморосила. И все же Рудановский успел сделать все, что ему нужно было, до того, как повалил мокрый снег. А Чека привел Николая Васильевича в юрту своего дяди Тукуруку, крепкого неторопливого старика. Минут через пять стали заходить друг за друга майны. Поклонившись, они рассаживались, мужчины с одной стороны очага, женщины с противоположной. Старик молчал, глядя поочередно на гостей. Похоже, был раздосадован, мол, хотел отдохнуть в плохую погоду, а тут и Лочи пришел, и соседи. Рудановский достал из сумки бутылку рома и, конечно же, первую чарку поднес хозяину. Старик выпил и разговорился. А потом снял со стены там курю, инструмент вроде гитары, и начал играть и петь. И в эту ночь уснули поздно.